Глава 9. Макар. Когда Макар вышел на улицу, он с наслаждением вдохнул морозный воздух. С некоторым удивлением посмотрел на идущих без спешки людей, на то, как они раскланиваются друг с другом и громко задают вопросы о житье-бытие, не переживая за то, что могут быть услышаны или неправильно поняты. «Слава – хороший парень. В театральной студии у нас занимался, когда в школе учился». Отвлек Макара Щербинин. Ну да, ну да. Пробормотал тот, внезапно подумав, что все, что он сейчас видит, действительно похоже на театральные подмозги. Как там говорится? Вся жизнь – театр. А люди в нем? Актеры? Какая же роль уготована ему? Амалия Яновна, кстати, недалеко здесь живет. Тьфу, жила. Альберт Венедиктович запахнул пальто и надвинул шапку на лоб. «Хотите посмотреть?» Произнесено это было таким тоном, словно Макар обратился к риэлтору в поисках временного пристанища. Но Чердынцев пожал плечами. «Почему бы, собственно, и нет?» «А потом к нотариусу зайдем, пошепчемся». Чербинин сунул руки в карманы и посмотрел снизу вверх на Макара. «Хорошо», – ответил тот, доставая ключи от машины. «Тут буквально пять минут ходьбы» неуверенно пояснил худрук. «Машина у вас какая? Большая!» В его глазах загорелся мальчишеский восторг. Макар оценил тот факт, что Щербинин сразу предупредил его о том, что гонять авто до дома Горецкой не имеет смысла, и все же не смог отказать себе в удовольствии похвалиться кроссовером. «Залезайте! В ногах правда нет!» – кивнул он. «А где она, правда-то?» – грустно парировал Щербинин. «Мой отец говорил, что в детях», — вырвалось у Макара. И он абсолютно прав. Не заметив промелькнувшую тень на лице Чердынцева, согласился худрук. «Вот у меня три девочки, представляете? Жена говорит, что я ювелир». Гордо резюмировал он, влезая на переднее сиденье. «Вам-то, наверное, пока не с чем сравнивать, или...» Он вопросительно посмотрел на Макара. Чердынцев качнул головой и выехал на дорогу. «Сначала надо как бы женщину найти», – хохотнул он, выруливая в нужном направлении. «Ох, с этим у вас, я думаю, проблем нет. Но вы правы, в том смысле, что женщина – это ведь вершина всего. Вот вы сейчас скажете, что я старый гриб и мало что смыслю, но поверьте, нет для мужчины большего счастья, чем любимая женщина рядом. И я сейчас не про борщи чистую одежду, а...» Щербинин вдруг ткнул пальцем в стекло. Вот этот дом. Макар оглядел строение из красного кирпича и аккуратно въехал в арку. Подъезд Макару понравился. Чувствовалось, что жильцы заботятся о своем жилище, а Чердынцев считал, что поговорка о родных стенах, которые помогают, верна именно в связи с этой обоюдной заботой. Щербинин позвонил в одну из дверей второго этажа, и после минутной задержки выглянула соседка, женщина за пятьдесят. Она была при полном параде, на голове возвышалась завитая хала, мощная грудь была обтянута пушистым небесно-голубого цвета свитером, в ушах покачивались розово-сиреневые агатовые подвески, а с шеи свисало нефритовое ожерелье. От такого цветового диссонанса у Чердынцева заребило в глазах. Позволив худруку самому разбираться с ключами, он коротко поздоровался и отошел на пару шагов в сторону. — Зинаида Семеновна, приветствую! — раскланялся Щербинин. — Хотели заглянуть к Амалии Яновне на минуточку? Тут, понимаете ли, родственник ее приехал, а вы, как дома управ, можете нам посодействовать. — Даже не знаю, — нахмурилась соседка. — Имею ли я право вот так впускать вас? «Вы-то, Альберт Венедиктович, мне знакомы, а вот молодой человек...» «Я и так полдня провела там», – дернула она подбородком в сторону квартиры напротив. «Пока фотографировали, пока бродили из стороны в сторону, натоптали ужас. Я распорядилась, чтобы новый замок поставили, оплатила из своих средств». Она шагнула за порог, и вместе с ней на площадку важно вышел огромный кот-британец. «Да мы одним глазком», – успокоил ее худруг. «Макар Дмитриевич потом к нотариусу пойдет. Ну и насчет похорон суетиться начнет». Чердынцев присел на корточки и погладил круглую кошачью голову. «Ну ладно, пойдемте», – смилостивилась соседка. «Только ключи я вам отдам, когда вы мне бумагу принесете», – добавила твердо. «А вы давно здесь живете?» – спросил Макар. «Несколько лет», – расплывчато ответила женщина. «Амалию Яновну хорошо знали?» «У нас не так много жильцов, чтобы в них путаться». «Конечно». Соседка вставила ключ в скважину и открыла дверь с номером 4. «И как она вам?» – не отставал Чердынцев. «Если вы родственник, то вам и объяснять ничего не надо». Судя по выражению ее лица, Макар сделал определенные выводы. «Что ж, старуху не любили». А значит, хоть в чем-то и он был прав. А ее домработница? Знаете ее? Бегала к ней пигалица какая-то. Я ее спросила, кто она и что делает у Горецкой, но... Соседка осталась в холле напротив входа в гостиную. Конечно, не нужна была помощь, и я предлагала ей свою сотрудницу. И по деньгам это было бы недорого. И вообще, я могла бы даже бесплатно ей все организовать. Отвернулась она. За договор наследования, уточнил Макар, изучая висящий на стене портрет. Зинаида Семеновна усмехнулась и посмотрела прямо в глаза Чердынцеву. За пожилыми родственниками надо присматривать молодой человек, а то появляйтесь, когда они уже на тот свет отправляются. Наследство вам подавай, хмыкнула она. Макар спорить не стал. Стоя в дверях гостиной, он разглядывал обстановку, отмечая про себя мелочи вроде покосившегося абажура, старинной из настоящего дуба мебели и небольшого телевизора, которому было хорошо за двадцать. Спальня была еще более спартанской, если не считать разбросанных вокруг трюмо жемчугов и бриллиантов. «Фальшивки!» – услышал он за спиной голос соседки. Макар ни на минуту не сомневался – что великолепная Зинаида Семеновна уже все проверила, а потому лишь согласно кивнул. «Квартиры в вашем доме дорогие», – задумчиво произнес он. «Да, но если вы решите ее продавать, сразу минусуйте из-за трупа», – торопливо ответила соседка. «В общем, если надумаете, то приходите ко мне. Порешаем». «Зинаида Семеновна у нас бизнес-вумен», – с уважением произнес худрук торговые ряды и универмаг. Понизив голос, пояснил он. Понятно. Чердынцев зацепился взглядом на вываленные из одежного шкафа вещи. Среди них была и та самая шуба, в которой он видел Горецкую в их первую и последнюю встречу. Старье! С некоторым сожалением вздохнула соседка. Горецкая давно не выходила на улицу. Да и зачем? Девчонка, видимо, что-то таскала ей из еды. Не знаю, на пенсию особо не разживёшься. Мне кажется, эта самая домработница позарилась на побрякушке. Подумала, что обогатиться, а тут один пшик. Известно ведь, что была она в ту ночь здесь». «Давно на к ней ходила?» спросил Макар. Женщина пожала плечами. «Я не слежу за соседями. Мне просто некогда. Но я сразу заметила, что с Амалией что-то стало происходить, когда девка появилась». Я даже как-то попробовала поговорить с ней. Но она зашипела, как змея. Я же только хотела ей помочь. Сразу поняла, что крыша у бабки поехала. И виновата в этом была та самая девчонка. «Да что вы говорите?» – ахнул худрук. Амалия раньше тихо-тихо жила, а тут вдруг началось. Девка только прошмыгнет к ней, а через полчаса начинается. С придыханием проговорила соседка. «Что начинается?» Заинтересовался Макар. «Я думаю, что эта домработница, так сказать, пыталась заманить Горецкую в секту». Зинаида Семеновна сложила руки на внушительном бюсте. «Да как же?» Худрук ахнул и прислонился к стене. «Я вам больше скажу, секта эта не иначе сатанинская. Как-то иду мимо, а из-за ее двери слышится...» Макар быстро взглянул на крепкую дверь с несколькими замками и цепочками. «Горецкая, значит, говорит, полынь, чертополох и прах летучей мыши. Я, мол, все в пыль и затру, ты мне только крови дай и острый нож. Представляете?» Зинаида Семеновна сцепила унизанные золотыми кольцами пальцы и закатила глаза. «Ужас! А девчонка что?» — спросил Чердынцев, подбирая челюсть. — Не знаю, — выгнула бровь соседка. — За ножом, наверное, пошла. — Я вот думаю, может, надо было в мусорке посмотреть? — Что? — хором воскликнули Макар и Щербинин. Что — Что-что? — А кровавленную жертву, конечно. Я ведь за своего кота как переживала с тех пор. Станется с этих сатанистов, прости господи. М-да... Протянул Макар и зашагал к входной двери. «Побежали мы, Зинаида Семеновна», – спохватился худрук. «Вы, если что, звоните. Я вам на спектакле контрамарочку выпишу». «Вы бы мне на концерт какое лучше приглашение дали?» «Обязательно. Песня ры в феврале приедут», – откланялся Щербинин и последовал за Макаром. Догнав Чердынцева на первом этаже, худрук вдруг ухватился за его рукав и уткнулся в плечо, содрогаясь в конвульсиях. Макар оцепенел, не в силах разобрать, что творится с его знакомым. Наконец Щербинин поднял голову, продолжая давиться от смеха. Тыкая пальцем вверх, он никак не мог остановиться, а из его глаз стекли слезы. «Истерика?» – подумал Макар, сам еще с трудом переваривая услышанное. Монолог Гертруды, захлебываясь в беззвучном хохоте, выдавил из себя худрук. Полынь, чертополох и прах летучей мыши, я в пыль все и затру. Услышала так свыше, осталось мне добавить только крови. Вот острый нож, а вот рука. Не дрогну я, нет боли. Помните? Примечание. Монолог Гертруды. Гамлет. Помните? Чердынцев похлопал глазами. «Гамлет?» – неуверенно предложил он. «Именно!»